или новые опорные точки в занятом после лазаревских районе. Ибо занять место не проблема. Проблема отстоять. И делать это лучше из укрепленных мест. Так что сейчас Феликс и бригадирами занимался их оснащением. Остальное просто отслеживал, чтобы не потерять нить событий. Причем эта самая нить пока что ему нравилась. Тем временем сталкеры Зеленого занимались рутинными делами, готовясь к зимовке. На зоне зима была не сильно суровой, но и без лаберности не прощала. Было снег и холода, поэтому нужно было утеплить помещение, заготовить топливо и провиант, а еще деньги. Искать артефакты под снегом – не самое хорошее затея. Максим работал наравне со всеми, и вот сейчас он вместе с кукуром и Санчо занимался подготовкой основания под печурку на одном из этажей. Я вот э, чего думаю, сказал Кукуру, закуривая. Если начнется сильный замот, от того же снов побегут люди. Будем врать. Да, вот хрен знает ответил Макс. Как-то оно все завертелось. Вроде бы и неохота, но люди нужны, брать надо. Только надо как-то их проверять. Надо, только как? Я тут с Оленем разговаривал. У него есть знакомые СБшник из бывших. Сейчас занимается в куне, Тем, что Магаз держит. Может дойти и посоветоваться. У него по-любому больше опыта в таких делах. Млады, вот ты сходишь. Ага, инициатива сношает инициатора, хмыкнул Кукур. Ладно, давай продолжать работу. Ее еще дофига. Мужики с новыми силами взялись за работу. На базе снуфа, если посмотреть со стороны, было все спокойно. Никакого особого движения и нервика. Но это только со стороны. На самом деле там шла напряженная подготовка к последующим действиям. Снуф и бригадиры доносили до подчиненных всю необходимую информацию. Понятно, что многое они пока скрывали. Мало ли где крыса есть. Тогда сюрприза не получилось бы. Помимо напутствий, выдавали еще и сухпайки, а также все необходимые припасы. Сам Снуф последние дни мало спал и крутился, как только мог. Он даже на вид сильно похудел. Сказывалось нервное напряжение. Да и когда не сидишь на месте, жиры быстро сгорают. Но ничего страшного. Думал Снову, скоро прижмем всех, и тогда можно будет вздохнуть спокойно. И даже шлюх притащить. И себе, и бригадирам. Ну а пока он изображал из себя неутолимого командира. Закидывая людей все новыми поручениями. Сталкер-одиночка с погонялом Кафик сидел на коленях и раскапывал корни кровельницы. Ему нужно было пополнить запасы кровоостанавливающего порошка. Тут он услышал в стороне голоса. Стараясь не шуметь, Кафик немного сдвинулся в сторону старой дороги. Теперь ему было видно, что по ней идет большая группа сталкеров. Человек примерно из пятидесяти. Все вооруженные. У каждого какой-то баул. Судя по всему, это были военные. Конечно, он знал, что вояки устроили базу в Луках, но почему они такой толпой туда мигрируют, ему было непонятно. Нужно будет это обдумать. А пока свалить подальше, чтобы не пристрелили, военным Кафик не доверял. Группа военных действительно шла в сторону Великих Луг. По задумке Лавра, они должны были усилить южную базу, так сказали бойцам. Что будет дальше, никто рядовым не донес. Да их это и не интересовало. Довольствие капает, и хорошо. Кормят за счет группировки. А там, глядишь, можно будет и на Большую Землю вернуться. Если жив останешься, и зеленку не подхватишь. Но ради бабок можно и рискнуть. Все равно в России после всех кризисов работа есть только за копейки. Так что рядовых бойцов цель похода не интересовала. Командиры догадывались, что их отправили не на прогулку и не в санаторий. Было понятно, что намечается что-то серьезное. Тем более что после командного совещания говорили, что югзоны вскоре подобнут под себя. Так что командиры четко понимали, что скоро придется стрелять. Ну а когда это потребуется, им скажут. Не впервые ожидать приказа. Бывший полковник с позовным Сидней шел в центре группы. Он один представлял, что ждет его бойцов. Ну, как представлял? Знал, что планируется заваруха. Только вот пока у него не было никаких данных, что делать и как. Лавр на прощание сказал, что нужно подождать результатов разборок между Снуфом и полицаями. А там уже будет видно, кто и куда. Поэтому сейчас и дней шел и просто наслаждался тишиной и покоем, не забивая себе голову тем, что нужно будет сделать уже вскоре. В каморке у Бешеного сидел снов и ждал, когда придет один из визитеров. Время шло, а человек, которого хотел увидеть бандит, не приходил. Они уже перетерли все темы с Бешеным, побазарили на тему цены артефакты. Обсудили шлюх. Но никого не было. Когда Снуфа уже достало ждать, в дверь поскрепся хвостик. «Чего тебе?» Спросил бешеный. «Там блатной пришел. Говорит, что стрелка забита». Сказал хвостик. «Зови». Хвостик исчез, и через минуту в коморку вошел сталкер уголовного вида. Это был Моисей. «Здорово в хату!» Поздоровался Моисей, пожимая руки. «Ну, чего ты, Снуф, хотел?» «Да, тема есть». — ответил снов. Ты же знаешь, что вояки все же влезли сюда, и мы с Лазарем попытались их сковырнуть. Но он слышал базар. Короче, Лазарь с Феликсом скорешились. То ли на меня хотят полезть, то ли на вояк. Говоришь, Лазарь с мусорами связался? — пробормотал Моисей, закуривая. — Это зашквар, однако. — Да, не по понятиям. — Так а от меня чего ты хочешь? — задал вопрос Моисей. — Короче... «Я тут с Феликсом разберусь, но мне нужно, чтобы Лазарь не встрял. Можешь подсобить?» Поинтересовался Снув. «Ну, спросить с него за мусоров стоит. Только вопрос, когда это делать?» «Чем быстрее, тем лучше». «Ну, я сход заберу, только зачем мне это?» Поинтересовался уголовник. «Займешь место Лазаря. От меня получишь 10% от торговли стволами». «20%». «15%.» Предложил Снув. «Хорошо». «Я сегодня разошлю гонцов по плотным, объявлю сходняк», — сказал Моисей, после чего привстал. «Ну, бывайте, братва, пойду дела делать». Уголовник вышел из комнаты, оставив Снуфа и Бешеного допивать пиво. «Думаешь, он поможет?» — поинтересовался Бешеный. «Возможно. А возможно и нет, но попробовать стоило», — ответил Снов. Они допили пиво, и Снов отправился к себе, на базу. Он реально надеялся, что вмешательство Моисея поможет ему разобраться с проблемами. Главное, чтобы ничего не сорвалось, и Лазарь не полез в драку. За последние несколько дней группировка больничных выросла еще на три человека. Макс уже понимал, что они становятся мощной силой. Да, пока их можно раздавить, если захотеть. Но с каждым днем это сделать все сложнее. Бойцов становится у них порядком. Правда, их кормить надо. Поэтому то Марик, то кукур уходили с командами на поиск артефактов, и вот уже они набрали достаточно много, чтобы продать. В этот раз собирался идти и сам зеленый. Нужно было зайти геологам, потом на развод, и двинуться дальше, Кунье, чтобы там посетить магазин, указанный биром. Не то чтобы Мак сильно хотел сотрудничать с комитетчиками, но и ругаться тоже не стоило. Тем более, что у него была чуйка, которая говорила, что бир будет полезен. Максим не знал, чем, но. То, что будет полезен, он не сомневался. Выход был назначен на завтра. А сегодня Макс занимался тем, что давал последнее наставление. Старшим оставался Марик и майор. Кукурт должен был пойти зелёным. Вначале они хотели заглянуть к тому самому знакомому СБшнику, посоветоваться. Под вечер сработала сигналка. Сначала Макс не отреагировал на нее. У них уже была хорошая охрана периметра. Поэтому на каждый писк артефакта дергаться смысла не было. Но тут в подвал прибежал один из новых сталкеров. Зеленый. там тебя олень зовет, говорит срочно!» «Хорошо», — ответил Максим. Он закончил возиться с ремонтом разгрузки и поднялся на первый этаж. Там был олень, тоже подошедший майор и еще несколько сталкеров. Еще был посторонний человек. Его Макс знал наглядно. У него еще было погоняло какое-то смешное, то ли пуфик, то ли туфик. «Ну, чего случилось?» — спросил Макс. «Да вот, кафик пришел. — ответил олень. — Говорит, что у него есть ценная информация про вояк. — Ну и какая информация? Повернувшись к прибывшему, поинтересовался Максим. — К ним подкрепление пришло, человек 70, может, чуть поменьше, — сказал Кафик. — Тащили с собой и вроде как минометы. Но в этом я не уверен. — Откуда знаешь? Майор, как всегда, не тянул кота за яйца, спрашивая четко и по делу. — Собирал лекарственное растение? Недалеко от Переслегина. Но я услышал, как идет кто-то по дороге. Посмотрел аккуратно. А там толпа. Сказал Кафик. Спасибо. Ответил Зеленый, протянув сталкеру руку. Не за что. Произнес Кафик. Зеленый, я это хотел спросить. Можно к вам? Но я не знаю. Протянул Макс, оглядывая собравшихся здесь Кукура и Майора. Они оба незаметно кивнули. Давай присоединяйся. «Ты вроде медик, так что работу мы тебе найдем». «Спасибо», — улыбнулся сталкер. «Хорошо. А теперь все за работу». «Тебя в курс дела ведет Кукур», — распорядился Максим, а сам пошел дальше водиться с разгрузкой. Организовать сходняк оказалось не так уж и просто.